Глава 23. Первые месяцы дались мне особенно тяжело. Я мучительно сложно привыкала к новому имени, долго заучивала заурядную, ничем не примечательную биографию, но зазубренные факты как назло мгновенно вылетали из головы. Стоило мне переключиться на что-то еще. Под бдительным контролем Макса я кардинально менялась внешне и к началу второго месяца с трудом узнавала в отражении свое лицо, все больше напоминающее фото в паспорте. Несмотря на то, что теперь оно принадлежало мне, это лицо по-прежнему было чужим. Дёмин убеждал, что я выгляжу прекрасно, и не существует объективных причин жалеть обостриженных до плеч волосах, которые из пепельного белого превратились в сине черные. То же самое он твердил, заставляя круглые сутки носить карие контактные линзы. «С непривычки у меня чесались веки и слезились глаза». Я почти не спала по ночам, как привидение, слоняясь по дому, периодически пугая своего фальшивого мужа. Он вел себя достаточно тактично, стараясь лишний раз меня не раздражать, не пытался обаять своей мужской привлекательностью, не старался произвести впечатление и однозначно обладал особым талантом сглаживать самые щекотливые и напряженные ситуации. Его деловой подход и непринужденная манера общения подкупали. Но я ни на мгновенье не забывала, кто этот парень и на кого работает. Когда зажили ребра и сошли синяки, Демин вызвал на дом целую гвардию профессионалов по превращению гусеницы в бабочку. Хотя в моем случае все происходило скорее наоборот. Я не была в особом восторге от своей прежней внешности, но не планировала что-либо в ней менять. Нина Даль в свое время далась мне куда проще. Понимая, что ситуации кардинально разные, и сравнивать их неправильно — Но всплывающие ассоциации никуда не денешь. Нельзя запретить себе думать и вспоминать. Хотя иногда мне кажется, что так было бы гораздо проще жить. Услышав список задач, оглашённый бьюти-специалистом, я удрученно поняла, что от прежней меня не останется ровным счетом ничего. Мы с Максом впервые спорили до хрипоты и дрожащих стекол, но в итоге под давлением исчерпывающих аргументов я уступила. Мне подправили линию скул, форму носа. Сделали родинку на щеке и немного увеличили губы. Совместно со стилистом заказали новый блеклый гардероб, навевавший тоску и уныние, как и не меняющийся изо дня в день пейзаж за окном. Я осознавала, что меня пытаются полностью стереть и подсознательно сопротивлялась переменам, и отторгала все, что предлагалось и делалось нанятыми Максом профессионалами. В действительности я не видела смысла в этих чертовых переменах, как и в самой программе создания новой личности. Многое успев обдумать за недели одиночества и восстановления от травм, я избавилась от последних сомнений в том, что корпорация в курсе моего местонахождения. Именно эта организованная международная сеть стоит за моим чудесным спасением. Если отбросить скачущие эмоции и мое нежелание смотреть в глаза фактом, скупо озвученным человеком без имени, то все логически выстроенные цепочки и связи вели именно туда. Улей не утратил влияние. И никуда не исчез после того, как Дэрил спалил в королевском лофте совета и их ближний круг. Если бы он сразу взял ситуацию под контроль и направил все силы на укрепление собственной власти, то ситуация могла бы сложиться иначе. Для всех нас. Но Дэрил полетел за мной на полигон и застрял там на несколько дней. Не нужно быть гением, чтобы сделать логическое умозаключение. Наследники второй, третьей и последующих очередей — Использовали нестабильную ситуацию как возможность выйти на главную сцену. Разумеется, Деррил не мог не понимать опасности и шаткости своего положения. Вот почему он так напрягся, когда поднялся шторм, и вылет отложился. Погодные условия, отсутствие связи, непредвиденная заминка, безумные планы Марии де Дамарии. Этот замороженный остров существенно переломал ход истории и наши шансы. Мама внесла наибольший вклад во все, что в итоге с нами произошло. Обилие фактов указывает на то, что за воздушной атакой стояла именно она. Одинцов не рискнул бы уничтожить двух прямых наследников без согласования и поддержки. Но он также понимал, что приказ Марии не освободит генерала от ответственности перед новым, пусть и временным составом Совета. В его интересах было сохранить жизнь мне и Дэрилу, но организовать нападение так чтобы у Марии и да Марин не возникло сомнений, что мы оба мертвы. Так все и произошло. А дальше? Дальше Одинцов наверняка вышел на связь с временным правлением Совета и предложил самовыдвиженцам взаимовыгодную сделку. Старый друг, о котором обмолвился мой безымянный покровитель, вне всяких сомнений человек корпорации, как и Максим Дёмин, усердно набирающий очки и прислуживающий влиятельным хозяевам. Выстроенная схема, основанная на выводах, многостороннем анализе событий и предположениях, на первый взгляд выглядела рабочей и не лишенной логики, но оставляла немало открытых вопросов. Почему меня решили убрать подальше от новых игр за власть? Какую роль в случившемся играет Дэрил? Мог он быть заодно с Одинцовым с самого начала, виртуозно разыгрывая для зрителей острые конфликты? Теоретически да. Но в эту версию не укладывается жертвенная гибель сотни бойцов. Дэрил, безусловно, способен на жестокие, даже чудовищные поступки во имя своей выгоды или мести. Но эти парни... Нет, мне сложно поверить, что Дэрил мог хладнокровно их приговорить, и отсюда вытекает еще один пугающий неизвестностью вопрос. А если он ничего не знал? Значит, прямо сейчас Дэрил находится в таком же подвешенном состоянии, как я сама но в отличие от меня он найдет способ переломить ситуацию в свою сторону и займет причитающееся ему главенствующее место в иерархии корпорации. Но есть и другие, самые страшные вопросы, которые я даже мысленно боюсь себе озвучивать. А если с острова улетел только один вертолет, тот, в котором находилась я? Что если Дэрил погиб? Если прибегнуть к логике стервятников, рвущихся к власти, то убить прямого наследника и конкурента — Им гораздо выгоднее, чем оставить его в живых. Как ни крути, но смерть Деррила Дерби на руку всем участникам финальной игры. Вот только я никогда не поверю, что он так просто позволил себя обыграть. Дэрил слишком долго учился у лучших из худших монстров человечества. У него всегда есть запасной план, и верные единомышленники готовы идти за ним до конца. Дэрил жив, и он там, где и должен быть». Неважно, сколько времени займет его новая игра, но я точно знаю, что он победит. И когда этот день настанет, когда все проблемы будут решены, костры побоищ потухнут, а войны сильнейших останутся позади, Дэрил придёт за мной. Убедив себя в этом, я вычеркнула вероятность его гибели и продолжила выживать в абсолютно новых для меня реалиях. Я ощущала себя как новорожденный младенец, которому всему пришлось учиться заново, но была лишена главного — детской наивности и шанса на ошибку. А еще мне было безумно страшно. Каждую секунду я проживала в страхе, что в любой момент могут нагрянуть доставщики улья, чтобы тем или иным способом использовать меня против Дерела. В качестве убежища я придумала себе виртуальную реальность, где он продолжал сражаться, лгать, притворяться, убивать, укреплять свои позиции и планомерно подводить корпорацию к неизбежному крушению. Закрывая по ночам глаза, я представляла его в огромном офисе, за круглым столом, в лучах бьющего в окна света. Решительного, властного, уверенного, снисходительного и хладнокровно взирающего на всех, кого наверняка приговорил к долгой и мучительной смерти. Моё воображение так четкого создавало из памяти мельчайшие детали черного смокинга, выверенные жесты, обволакивающий тембр голоса, гипнотический взгляд ярко-голубых глаз и хищную полуулыбку, что меня пробирало стойким ощущением присутствия внутри иллюзорной действительности. Я была там, ловила его взгляд, стояла у него за спиной, я вместе с ним смотрела на простирающийся внизу накрытый плотным туманом город и удивлялась тому, куда исчезло еще недавно сияющее солнце, бликующая на стеклах прозрачной позолотой. Каждый раз, когда я приближалась к Дэрилу, нас окружало серое небо, плачущий дождь, ручьями стекающий по панорамным окнам. «Где мы?» — однажды спросила я, обнимая его со спины. Он приложил открытую ладонь к стеклу и долго молчал. «Ты узнаешь это место?» Спустя вечность прозвучал углончивый ответ. «Когда взойдет солнце?» Сама толком не осознавая, почему, я отмерила себе срок до весны. Решила, что именно весной должна появиться какая-то ясность и понимание, куда двигаться дальше. Конечно, я знала, что вела беседы с не настоящим Дэрилом, а порождением моей нездоровой фантазии, но наши диалоги так завораживали, даже когда лишали надежды. Но ни следующей весной, ни летом не появилось ни ясности, ни понимания. Моя жизнь словно встала на паузу, а я сама впала в затяжной летаргический сон, где находиться было комфортнее, чем в тоскливой реальности. Со временем даже мои сны приобретали все более размытые очертания. С каждым днем образ Дэрила тускнел и неумолимо отдалялся. Придуманный офис и город, укрытый туманами, медленно исчезали, так и не дождавшись, когда взойдет солнце. Год спустя. Ты уверена, что хочешь полететь? Удивленный мужской взгляд неотступно следует за мной до самого окна, где я наконец останавливаюсь. Да, иначе не просила бы взять меня на форум. Поворачиваюсь к Максу лицом и складываю руки на груди. Я думаю, это плохая идея. Вместе с креслом он выезжает из-за своего заваленного чертежами стола, где, судя по мятой одежде, снова провел всю ночь. Откровенно говоря, мне абсолютно безразлично, где проводит ночь мой фиктивный муж. Но сейчас я хочу, чтобы он зафиксировал в голове одну важную мысль. Я еду с тобой, произношу по слогам. Мне плевать, что ты думаешь, Макс. Мне надоело торчать в четырех стенах и прятаться от людей. Ты сама отказалась от общения со всеми, кто пытался выстроить с тобой добрососедские отношения. Потерев указательными пальцами виски, напоминает демин Козел. Он же знает, что я совсем другое имею в виду. «Я лечу с тобой на форум, Макс», — повторяюсь напором. «Хочешь ты этого или нет?» «А это уже ультиматум, и Демину не отвертеться при любом раскладе». «Нам придется принять дополнительные меры безопасности», — немного подумав, сдается Макс. В глазах клубится недовольство, но возразить он не посмеет. «Так принимай. У тебя в запасе три дня». Небрежно дернув плечом, я посылаю ему ледяную улыбку и с достоинством королевы выскальзываю из кабинета, где почти не появляюсь во время затяжных визитов Дёмина. «Диана!» — летит мне вслед, и я нехотя задерживаюсь в проеме. «Твои визы готовы», — напряженно сообщает Макс. «Что ему опять не так?» «Отличная новость. Ты справился быстрее, чем я ожидала». Отвешиваю довольно спорный комплимент. Не забудь пополнить валютные счета в следующем месяце и, желательно, в двойном размере. «Не хочешь сказать, куда собираешься?» Судя по характерному скрипу, Макс поднимается из кресла. «Я обязана отчитываться?» Оглянувшись, окидываю его возмущенным взглядом. «Конечно, нет». Качнув головой, возражает он и натянуто улыбается. «Но для кругосветки ты еще не готова». «Это не твоя проблема, Макс». Фыркаю я, выразительно закатывая глаза. «Ошибаешься, Диана. Ты все еще моя проблема». Дёмин приближается почти вплотную. «Не спеши, ладно?» Внимательно смотрит мне в глаза. «Я должен получить разрешение не только от пограничных служб». «Без проблем, милый». Я расплываюсь в фальшивой улыбке, замечая, как на его бледном невыспавшемся лице появляются розовые пятна. Он или зол, или смущен. «Макс, я не планировала побег. Мне всего лишь нужно документальное подтверждение того, что меня здесь больше ничего не держит». Через три дня наш самолет приземляется в аэропорту Москвы, откуда мы сразу направляемся в гостиницу. Макс заранее забронировал для нас люкс, и я даже не злюсь на него за то, что номер всего один. Я слишком взбудоражена, взвинчена и увлечена новыми ощущениями, чтобы тратить эмоции на споры и негатив. Весь последний год я провела в сибирской ссылке, где успела привыкнуть к особому ритму жизни, медленному течению времени, обособленности и тишине. А здесь словно проснулась и с головой нырнула в бурлящий поток, позволяя ему нести меня к совершенно новым берегам. Международный архитектурный форум длится несколько дней, но они пролетают так, что хочется поставить время на паузу. Я погрязла в сменяющейся череде увлекательнейших событий. Дискуссии, круглые столы, мастер-классы, выступления спикеров, творческие выставки, релизы смелых современных проектов, представленных архитекторами, реставраторами и дизайнерами со всего мира. Огромное количество участников. Студенты профильных вузов, талантливые молодые архитекторы, инвесторы, бизнесмены, политики и журналисты. Было безумно увлекательно, многолюдно и захватывающе. Это напомнило мне времена, когда я ездила по миру с Виктором Гейденом, которого считала своим отцом, и, открыв рот, впитывала каждое его слово. Сейчас же я просто наслаждалась происходящим и контактировала с интересными людьми с разных уголков планеты. Владение несколькими языками снимало какие-либо барьеры и облегчало общение. Макс выступает со своим проектом одним из последних. Он бился над чертежами бесчисленное количество ночей, но мне и в голову не приходило поинтересоваться, что там. Я вообще предпочитала не замечать присутствие Дёмина в своем доме и обращалась к нему исключительно по необходимости. Мы не стали ни друзьями, ни приятелями, хотя во время редких выходов за пределы дома достоверно изображали счастливых супругов. Сегодня мы в той же хорошо отрепетированной роли. Но я впервые вижу Макса в амплуа обаятельного оратора и талантливого архитектора с нестандартными оригинальными идеями. Я совершенно не разбираюсь в чертежах, И не пытаюсь выникнуть в то, что он говорит, но по увлеченным и восторженным лицам зрителей можно сделать вывод, что Дёмин сумел впечатлить абсолютное большинство. Вероятно, мне стоит поумерить предвзятый скепсис и хотя бы из вежливости изобразить заинтересованность. Я заставляю себя ослепительно улыбнуться и поддержать Макса аплодисментами. Кажется, он немного обескуражен моей чрезмерно бурной реакцией и совсем чуть-чуть польщён. Когда дело доходит до демонстрации виртуальной 3D-модели смелого и масштабного проекта Дёмина, обескураженный выгляжу я. причем настолько, что бокал с шампанским трещит в чрезмерно сжатых пальцах. «Новая Атлантида» — нахожу взглядом название проекта с запозданием на 20 минут. Я могу ошибаться, как любой живой человек, но как искусствовед широкого профиля — Не могу проигнорировать характерные особенности, замеченные в проекте Дёмина. Неуловимые детали, с трудом узнаваемые штрихи, обтекаемые геометрические формы, обилие зелени, преобладание каленого стекла и хрома в интерьере. То, что я вижу перед собой, совершенно не похоже на улей или полигон, но над этим объектом, несомненно, трудилась рука того же мастера, что создала только что упомянутое. Поймав мой ошеломленный взгляд, Дёмин вопросительно изгибает бровь. Я бы с радостью запустила ему в голову хрустальный бокал, но благоразумно вспоминаю, что вокруг люди, и публичный скандал ни ему, ни мне совершенно не нужен. Выдавив из себя притворную улыбку, жестом показываю Максу, что все в порядке, и он благополучно продолжает расписывать восторженные аудитории технические и дизайнерские особенности своего проекта. Затем вызывает такси, и, взяв с собой кофе на вынос, уезжаю обратно в отель. Примерно так заканчивался каждый из дней работы форума. Я неизменно уходила одна, брала кофе, затем садилась в такси, болтала с водителем на самые разные темы. Травмирующий опыт молчал. Я не чувствовала ни малейшего дискомфорта, повторяя сценарий событий, который однажды привел меня волей. Инстинкты самосохранения должны были кричать о вероятной опасности — Но ничего подобного не происходило. Покидая салон автомобиля, я, вопреки доводам разума, ощущала легкий укол разочарования, что само по себе являлось чистой воды безумием. Макс возвращается в отель после полуночи. Передвигается громко, что-то роняет. Он редко позволяет себе алкоголь, но сегодня, видимо, тот самый день, когда можно расслабиться и ни о чем не думать. Уловив запах сигарет, Понимаю, что надо вмешаться, пока не сработали датчики дыма. «Здесь не курит?» Выскочив из спальни в короткой шелковой пижаме, я выхватываю из его рук сигарету и тушу в стакане с недопитым виски. «Я случайно». Пьяно мямлит выдающийся архитектор, усиленно пытаясь сохранить вертикальное положение, но все равно заваливается на бок и падает лицом в диванную подушку. «Ты не досмотрела мою презентацию». Обиженно жалуется он, пока я снимаю с него пиджак с ботинками и накрываю пледом. «Потому что увидела достаточно». Резче, чем следует, отвечаю я. Он озадаченно хмурится, тщетно стараясь сфокусировать на мне свой нетрезвый взгляд. «Тебе не понравилось?» Искренне расстраивается Макс, что наводит меня на очевидный вывод. «Дёмин действительно не в курсе, кто я и откуда взялась». Возможно, он и правда всего лишь архитектор, работающий на корпорацию, но не имеющий доступа к внутренней адской кухне этой дьявольской организации, что, подобно огромному ядовитому спруту, протянуло свои щупальца во все уголки мира. «Твой проект — это нечто уникальное и абсолютно новое, Макс. Серьезно говорю я, усаживаясь в кресло. Я поражена фантастическим масштабом проделанной работы и сногсшибательной архитектурной концепцией. «Правда, что ли?» Он озадаченно чешет затылок и замедленно моргает. «Ага». Закинув ногу на ноги, киваю я. «Мы обязаны посетить все крупнейшие мероприятия, связанные с архитектурой и дизайном. Хочешь, составлю график и разошлю заявки на участие?» «Ты собираешься меня сопровождать?» От удивления он немного трезвеет и даже замечает, что я почти раздета. Слегка обидно, но его этот факт, похоже, раздражает. Ты имеешь что-то против? Нет. Хочу понять, зачем это тебе? Ты же меня терпеть не можешь. Могу и терплю. Непринужденно отзываюсь, я пожимая плечами. К тому же мне все равно нечем заняться. Следующие полгода мы проводим в постоянных разъездах, мотаясь по всем форумам и выставкам, где можно продвинуть амбициозные проекты Дёмина. Разумеется, Новая Атлантида — не единственное детище Макса. Как истинный мастер он творит с упоением и выдает архитектурные шедевры один за другим. Если честно, то меня в хорошем смысле поражает его увлечённость любимым делом, а невероятная работоспособность вызывает белую зависть. Несмотря на то, что я преследую свои цели, колеся вместе с фальшивым мужем по миру, с каждой новой поездкой внутри растёт неудовлетворённость и стойкое ощущение, что я сбилась с пути и двигаюсь куда-то не туда. Меня всерьез тревожит это ощущение, лишает сна и с таким трудом обретенного равновесия. Максим говорит, что я должна попробовать проявить собственные таланты, а не таскаться с ними по всему миру. Заверяет, что я могу выбирать любую сферу деятельности и быстро развиваться, опираясь на финансовые вложения. Он снова и снова повторяет, что я свободна делать все, что считаю важным и нужным для себя. А я хочу услышать совершенно другое. Наверное, по этой же причине после завершения очередной выставки я в наряде Евы залезаю к фиктивному мужу в постель, уверенная, что услышу категоричное «нет», но Макс говорит «да», и все запутывается еще сильнее. В течение следующих шести месяцев я продолжаю плыть по течению. Меняются города, страны, континенты, названия форумов и гостиниц. Макс больше не бронирует номера с раздельными кроватями. Мы как-то незаметно превратились в хороших приятелей, периодически занимающихся сексом, потому что на поиск других кандидатов не остается ни сил, ни времени. Сотни, тысячи новых лиц мельтешат перед глазами, но ни на одно не хочется взглянуть дважды. Нью-Йорк, Пекин, Бангкок, Мехика, Мумбай. Продираясь сквозь плотные людские потоки, я все еще ищу то самое лицо в толпе. И все еще верю что однажды он найдет меня. В придуманных ночных снах я все еще пытаюсь докричаться до размытого образа, но он постоянно стоит ко мне спиной. Между нами всегда туманы и стена проливного дождя. И я больше не уверена, что это все еще Дерел. Встречая второй Новый год подряд в бизнес-джете, где-то в небе над Атлантикой, Я задумчиво смотрю, как просыпается солнце, прорезая лучами пористые облака. Макс протягивает мне наполненный игристым вином бокал и говорит что-то приятное. Дальше наши пути расходятся. Сообщаю я назревшее решение, без капли сожаления наблюдая, как сползает шальная улыбка с его лица. «Надеюсь, ты получишь свой особенный проект». «Я его получил еще три месяца назад». Без особого энтузиазма отзывается он. «Теперь твоя очередь воплощать свои желания, о которых ты упорно молчишь». Макс отводит взгляд, пытаясь скрыть выражение своих глаз. «Мне будет тебя не хватать». Его признание вызывает у меня искреннюю улыбку. «Я ему верю. Правда. Он будет скучать, потому что мы оба знаем, что такое одиночество и как сложно впустить в свою жизнь нового человека». Нам было комфортно вместе. Общие интересы, легкость в общении, неплохая совместимость в сексе, но этого недостаточно, чтобы построить что-то большее. Мы лжём друг другу. Ежедневно, ежесекундно, и по-другому никогда не будет. Ни с ним, ни с кем-то другим. Никаких шансов. Нельзя построить отношения на обмане, а значит, я обречена на одиночество. В глубине души Макс тоже понимает, что вляпался по-крупному и выполнять необычные услуги ему придется до конца жизни, без права на отказ. В чем то мама была права. Всё в этом мире имеет цену. Жизнь, любовь, преданность, удовольствие, счастье. Мы всегда платим свободой, совестью, крушением надежд, разбитым сердцем. Улей в этом плане использует более простую, и доступную валюту.